Глава 11. Почти сразу мы вышли и направились на стену осмотреть фронт работы, который нам предстоит сделать. «Стой здесь и никуда не ходи. Я сбегаю на разведку, а потом вернусь за тобой», — сказал девушке, отведя ее в башню, чтобы на улице случайно не ранили снайперы. Она хмыкнула, но послушалась меня. «Может, лучше напишешь мне через систему, и тогда я подойду?» — ответила она, чем вела меня в замешательство. Пару секунд мне понадобилось на осмысление сказанного. Не мог понять, каким образом я смогу ей написать. Она ведь не в клане, тогда как? Неужели я опять что-то упустил? В последний момент, перед тем, как хотел уже спросить у неё, до меня дошло. Не может быть. Посмотрел на нее и понял, что может. Как тебя могли взять в клан? Ты вообще не из этого мира. Ты даже не человек. У тебя такое смешное лицо, когда ты думаешь. А потом оно еще забавнее становится, когда до тебя доходит. Но ты не хочешь в это поверить. Веселится всю девушка, сидя на стуле. Система закинула меня сюда не просто так. Она дала возможность вступить в вашу группу, которая стала кланом, таким образом, чтобы я не смогла навредить другим. А вот же попадала Перепираться с ней, обмениваясь колкостями, можно долго, но бесполезно. Не знаю, чем ее вообще можно прошибить. Слишком она уверенной стала в себе, когда попала в этот мир. Может, в нашем мире система имеет сильное влияние на разумных? Я до ее прихода был совершенно другим человеком. Лефает тоже была отбитой стерой, а здесь ведет себя вполне цивилизованно. С другой стороны, может, виновата в этом не система а Полина, и здесь ее заслуга? За этими размышлениями прошел половину пути к первому форту, который буквально на моих глазах разрастался, и явно тут было что-то не так. Скорость его строительства поражала, мягко говоря. Стены. Много стен. Может, у них в плену китаец, который только стены и умеет строить? Добравшись до первой стены, взором определил, что она полая внутри, но имеет бойницы для стрельбы. Там же был выход наверх, где уже стояли люди. Правда, выход просуществовал недолго. Только они вышли из него, как он закрылся с помощью магии. Чтобы не терять времени зря, запрыгнул к ним и сбросил их вниз. А то чего они ходят тут так беспечно? «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм». Не слишком густо. Зачем им тогда такие огромные лабиринты из стен? Даже не знаю, на что они рассчитывают. Чем дальше шел, тем меньше понимал, что здесь происходит. Здесь практически нет людей, и это мне не нравится. С помощью блинков, не неэкономия, быстро обошел всю территорию. Моя догадка подтвердилась. Людей реально очень мало. Они сейчас присутствуют только в фортах, но не более полсотни в каждом. Правда, я не могу хорошо просветить стены, так как они имеют приблизительно метров двенадцать в толщину. Приличные коробки, которые только издалека кажутся полноценными укреплениями. Есть вариант, что они работают вглубь, но это только мои догадки. «Ты долго собрался там копаться?» — торопит меня Лифа. «Жди, не отвлекай меня. Тут что-то не так. Не могу понять, в чем дело. Думаю, ей пока не стоит сюда приходить. Я пришел к выводу, что это ловушка». Они специально делают видимость бурной деятельности, но при этом даже основные силы не согнали. Их постройки совершенно непрактичны для ведения осады или боя. Вопрос только в одном — зачем им нужна вся эта бутафория? Комбат, я не знаю, что здесь происходит, но это не подготовка к бою. Они что-то замышляют, но точно это не нападение. Думаю, ему стоит знать, пусть тоже мозгами пораскинет. Все же я немного разочаровался, ожидая битвы. Тут какая-то мутная фигня происходит. Мне что, их выковыривать из этих стен? Можно поконкретнее? Или к тебе отправить Федю в виде консультанта? Ну да, у Феди же есть взор, и он сразу все поймет. Представляю, как Федя будет везде ходить с умным лицом, делая вид, что ему все ясно. «Оставь себе Федю», — отказался от такого подгона. Тут практически нет людей, и все их стены и форты, которые растут, как грибы после дождя, фальшивые, и нигде нет входов и выходов. Понял, но будь осторожен. А лучше возвращайся назад, не стоит рисковать. Уйти я так просто не могу. Мне дико интересно, что будет дальше. Еще один раз обошел весь форт и вновь убедился, что нет входа. Правда, в конце случайно взором увидел маленькую комнату, в которой стояли люди без оружия и с чем-то там возились. Ну раз они не хотят выходить, то мне пора их позвать. Отошел на некоторое расстояние и достал лук. Пожалуй, начнем со взрывных стрел. Лупил в имитацию форта в надежде разрушить его. А что, может, он не особо крепкий? Оказалось, что крепкий. И даже мои стрелы не наносят ему вред. Обидно. А что делать дальше? Правильно, здесь нужен молот. Чтобы точно был результат, напитал руку усилением и стал лупить по тому месту, куда ранее стрелял стрелами. Лупил минут пятнадцать, не прекращая, и даже пробился на сантиметров 30 в лупь. Крепкий камень у них, однако. Явно прочнее того, из которого построены наши стены. Можно сказать, что этим я ничего не добился. Однако совсем без результата не остался. Пусть и не такого, как хотел. Я их задолбал. А может, просто спровоцировал. Магическим зрением увидел, как из этой комнаты ударила магия, только мне, видимым лучом, в небо. А там, словно упираясь в стену, стала расходиться волнами по сторонам. И такое начало происходить и в других фортах. На всякий случай, блинками отпрыгнул назад, метров на сто, и стал ждать, что будет дальше. Перед этим, правда, написал комбату, что только что произошло. Тот, выругавшись, попросил меня побыстрее свалить оттуда. «Забыл про меня, да?» — сзади появилась вампирша. Как быстро она стала передвигаться. Я едва заметил, как она подкралась ко мне. «Да, она намного сильнее стала с последней нашей встречи». «Нет. Ты это видишь?» «Вампиры вроде видят магию по-своему». «Да, это магия, но какая-то странная. Я такой раньше не встречала», — серьезно кивнула она мне. «Теперь мы вместе стали ждать, что произойдет дальше». Жорика еще раньше я отправил домой к девушкам, пусть охраняет их. А если он мне понадобится, то призову его. Уверен на сто процентов, что энергии у него хватит. Его Полина сейчас точно закармливает, а он, гад такой, рад стараться. Когда ему сообщил, кого он будет охранять, то Жорик аж засиял от радости. Вначале ничего не происходило, а потом произошло все и сразу. Магические волны стали пульсировать, и послышался рев сотен глоток. В нашу сторону бежали сотни, если не тысячи, зомби. Бежали нецелеустремленно, не замечая препятствий. Лифа сразу оскаривалась и приготовилась к бою. Ей явно не хватало хороших битв. Мне тоже. Но зомби — это уже как-то скучновато. Теперь я понял, что они сделали. Хотя еще не понял, как. Говорю Лифе и одновременно пишу комбату. Создали большой радиоприемник, который приманивает к нам зомби со всего города. Его взгляд, обращенный на меня, был полон непонимания. Ну да, она же из другого мира. Откуда ей знать о таких вещах, как радиоприемник? Нашел перед кем умничать. «Давай ты не будешь занудой и проведешь даму на поле боя», — кивнула на мигущих в нашу сторону зомби и кокетливо улыбнулась, дразня меня. «Блин, если она будет продолжать бесить меня, то я её Жорику скормлю». «Я как бы не боец ближнего боя», — напомнил ей. «Тогда прикрывай меня с безопасного места», — сказала уже на бегу девушка. Оказывается, ее безбашенность никуда не делась. Не всю дурь успела выбить из нее Полина. Пока она бежала навстречу зомби, я блинками добрался до стен и, запрыгнув на них, сразу стал расстреливать всех. Кто мог представлять для нее малейшую опасность. Первым делом убил потрошителя, а затем парочку зомби-стрелков. Скоростные ей были не противники, она быстрее их. Она рубит, а я отстреливаю. Так мы и работали в паре, а комбат в это время строчил мне, что пора отходить за стены. А как тут отойдешь, когда висели в самом разгаре? Вот на нее налетел крылан и сразу лишился своего одного крыла от ее клинка. Еще двойка его друзей, видя смерть друга, начинают истошно вопить и летят на нее сразу с двух сторон, применяя узы, и уже не летят, а она смеется, показывая мне большой палец. Понятно, Лиска научила. Битва была классной. Но девушке приходилось постепенно отступать, и за полчаса она уже была у меня на стене, куда её загнали зомби. Убили мы, конечно, много, но это мелочи по сравнению с тем, сколько их продолжает идти сюда. А плохо эти козлы придумали. Теперь ясно, для чего им нужен был весь этот цирк с фортами и стенами. Просто отвлекали внимание, пока устанавливали свои артефакты. К тому же они закрыли их в толстенные коробки, чтобы мы не смогли до них легко добраться. Ведь для того, чтобы их разрушить, надо еще как-то попасть внутрь. Быстро у меня пока не получается это сделать. А тем временем мои люди уже вступили в бой и дружно уничтожают зомби. Сейчас мы стояли на лжефорте, и вели здесь бой. Я валил летающих, а прыгунов, которые смогли забраться сюда. Это, конечно, все супер, но надо что-то делать, так долго продолжаться не может. «Открой на меня портал и пришли сюда Петра», — написал Камбату. Он не стал задавать лишних вопросов и сделал, как я сказал, лишь попросил беречь его. Как только тот переступил порог портала, я накинул ему на шею защитный артефакт который спасет его от шального шипа, зомби или когтей. То же самое я сделал с Лифой, на что она лишь хмыкнула, но побрякушку не сняла. По-быстрому объяснил Пете, что надо сделать, а именно пробиться через слой камня до того, что там находится, раз он такой повелитель камней. Он не стал откладывать в долгий ящик и сразу приступил к работе. «Варк, тут беда полная. Камень меня плохо слушается, он едва поддается, Сразу начались проблемы. «Петя, плевать! Хоть помочись на него, чтобы мягче стал, но мне нужен результат!» Меня не интересовали его отмазки. Зомби пока еще не дошли до стен нашей базы, но патроны и мана у бойцов не бесконечные. У них выстрелы не прекращаются, и при этом я вижу, что поток зомби не заканчивается. Это заставляет меня немного нервничать. Если три приемника соберут зомби со всего города, то они трупами проложат себе дорогу через стены к нам, Пока Пётр работал, мы тоже без дела не сидели. По правде говоря, я уже устал стрелять с такой скоростью. Откуда у нас в городе столько крыланов? Они падают, как снег с неба, от моих стрел, а меньше их не становится. Лифа тоже вовсю рубится, а временами умудряется крыланов достать. А еще громила на подходе. Нам явно надо выиграть время. А как это сделать, чтобы обойтись без больших потерь, даже не представляю. Я пока в разные стороны раскидывал огненные взрывы и стрелы темной энергии, и мне совершенно не хочется тратить на зомби-стрелы буйства в юге. Зомби падали пачками, но их места занимали новые и тоже сгорали, однако и эти места опять были заняты. Чем дольше мы тянем время, тем плотнее становятся их ряды. — Мы скоро будем вынуждены отступить, их слишком много, — сказала слегка запыхавшаяся девушка. По ней видно, что она уже очень устала но такой довольный я еще не видел. Вот же маньячка. Неужели я тоже такой? Что там у них происходит?» Обратил внимание на Ор, звучащий из-под наших стен на базе. А у них там пара громил добрались до стены и начали ломать ее. Но тут появился Тентакля и своим навыком принялся откручивать им головы. Тем, в свою очередь, не понравилось такое нежное обращение, и громилы стали яростно сопротивляться. Да, проиграли в этом сражении. Тентакли оторвал им голову и выкинул прочь. Сильным пацан стал. Раньше был труслив и слаб. Вот что делать с людьми школа жизни отварга. Стоило разочек взять его с собой. Когда пальцы уже опухли от постоянной стрельбы, несмотря на прочность моей кожи, Петр наконец-то закончил, и я смог заглянуть внутрь. А там было на что посмотреть. Идиот я. Мог бы сразу догадаться. Здесь были не только толстые стены с потолком, но и огромная яма метров на пять, не меньше, в глубину. В самой яме лежал переливающийся рунами куб, из которого в небеса выходила магия. Теперь все понятно. Проще было сделать подкоп, чем пробить его в лоб. Лифа, сможешь доставить Петра к следующему форту? — Надо увезти их отсюда, прежде чем я взорву здесь все. Не, — покачала она головой. Слишком большой шанс, что он умрет по дороге. Гадство. Пришлось написать комбату, и тот опять открыл портал. Одни расходы с этими мудаками из клана Борзых. В следующий раз я основательно займусь торговой площадкой и найду там то, чем можно будет пробить его бункер, или же заварю ему все выходы. А вообще, я подумал, что тоже хочу свой бункер. Поднимите уровень клана до второго. У меня сегодня что? «День рождения?» «Почему система так часто в последнее время помогает мне?» «Ну нет, не может быть, что причина стоит рядом со мной и машет своими острыми клинками, как долбаная мельница. Может, система еще подскажет, как это сделать?» А в ответ — тишина. «А если так?» «Система. А что, если я начну брать с собой лифу на охоту и буду к ней лучше относиться?» «Для перехода с первого на второй уровень» Надо заполнить всю шкалу энергии в клановом кристалле. Для получения энергии сливайте в него ману или жертвуйте предметы системы. Также подойдет золото и драгоценные камни. Примечание. При переходе на второй уровень ваш клан откроет невиданные ранее возможности для развития. Все участники клана при активации торговой площадки получат дополнительный ассортимент, ранее скрытый. Значит, я был прав. Все зло от баб. Ладно, тут все понятно. Но у меня осталось одно дело. Достал десяток стрел огненного взрыва и просто кинул кубу. А затем, пока они долетели, выстрелил туда еще одной такой же. Стрелы не успели упасть, как я активировал блинки и свалил оттуда, не жалея сил и не разбирая дороги. Главное оказаться подальше от эпицентра взрыва. Бабахнуло прилично, но намного слабее, чем я думал. Можно было на сто метров и не отступать, но в нашем деле лишняя осторожность не помешает. Вот что я за человек. Сам себе поражаюсь. В одних ситуациях рискую, как баран, а в других лишний шаг без проверки не сделаю. Стоило мне на пару минут задержаться на одном месте, как меня тут же окружили зомби. Ну да, я же без невидимости, пришлось ее снять, а то Лифа и Пётр не видят меня. То, что Петя не видит, не играет никакой роли. А вот Лифа может и рубануть случайно, рука у нее тяжелая. В этом я удостоверился, глядя, как легко она срубила голову у Громили. А шею-то покрепче моей во много раз. Пришлось доставать молот и махать им в разные стороны, убивая всех и вся, чтобы дойти до стены, а там уже активировать блинк. По стене добежал до другого форта. Кстати, стены везде были полыми и пустыми внутри. Скорее всего, люди собираются завтра вернуться сюда и добить нас. Вот только фиг им. Вызвал еще один портал, в который уже спустилась целая делегация, состоящая из и Петра и отряда Штуна. «А разве ты не нужен дома на стенах?» — поинтересался у него, что он тут забыл. «Сами справятся. Тот интереснее», — отмахнулся он и стал устанавливать канатную лестницу, по которой они должны спуститься вниз. «Я комбату раньше кратко обрисовал ситуацию». А он, видимо, ввел в курс дела шатуна. Пока они спускались вниз, я отстрелял крыланов, а девушка спрыгнула сама, мягко приземлившись. Она прикрывала их спуск с земли, а я с воздуха. Когда наш Петр экскаватор спустился, то сразу принялся за дело. И за пять минут все было готово. Вот тут уже вмешалась Лифа и побежала минировать все взрывным порошком из своего мира. Ужасно! И вот так экономлю, она разбрасывается. Ну да ладно, пусть использует свои запасы. Она, конечно, умница и вообще самое лучшее. Вот только мешочки еще поджечь надо. А это она сделать явно не успеет. Выходит, что все на моих плечах, как всегда. Комбат нас честно предупредил, что энергии хватит еще на один или два портала, поэтому надо экономить. Отступайте к следующему форту, сказал им а сам блинком пошел снимать лестницы. Их отряд вполне неплохо сражался с зомби и продвигался вперед. Я же со стены отстрелил крыланов, краем глаз заметил, что шатун заработал своё первое ранение за сегодня, когда шип стрелка прошел по касательной по его бедру, где не было брони. Тут особых проблем не вижу, он же взрослый мужчина, точнее, имеет высокий уровень, значит, не умрет. Если мне не изменяет память, то, кажется, шестнадцатый. «Весь исцеление исцеление и больше не подставляйся!» Сделал зарубку в голове, позже вручить ему амулет, который уже дважды принимал на себя урон, предназначенный лихоэт. «Я знаю, что и эти ранения до лампочки, но теперь все поменялось. У меня появился некий пунктик насчет клана. Сколько я сил и заботы в него вложил, и теперь не хочу видеть их слабыми, ранеными или убитыми. Они еще должны все отработать. Поэтому мне нравится тактика комбата «не лезть на пролом». Для этого есть я, который всегда получает удовольствие от такого. Когда они докопались до стен, закрывающих третий форт, я выпустил стрелу огненного взрыва в проход, сделанный подкопом, а сам рванул оттуда к ним. С этим фортом все получилось еще быстрее и лучше. Там отступать было легче через портал. Правда, только им, но не мне. После подрыва я с новым ходом направился к базе. Кстати, зомби тоже стало меньше, но не сразу. Было заметно, что зомби потеряли интерес к этому месту и теперь не чувствуют живых. Пусть причину мы убрали, но что делать с последствиями? Зомби было космически много, а под стенами, да и везде вокруг лежали горы трупов. Даже блинками было неудобно по ним добираться, а что говорить о людях? На стене смог спокойно выдохнуть и выпил два зелья исцеления для пополнения сил. Надеюсь, я не стану зависимым от них. «Такими темпами нам придется еще два дня их зачищать, не дольше», — подошёл комбат, который решил выбраться из берлоги. «Твои боеприпасы нам очень пригодились, кстати». «Вот кто мне нужен», — радостно улыбнувшись, подхватил его под руку и повел в одну из башен. «Ты-то мне и нужен. Пошли со мной, сейчас что-то интересное расскажу». К комбату я поведал о втором уровне клана и что для этого надо сделать. Конечно, я приукрасил о возможностях, дабы ускорить весь этот процесс. Но кто знает, может, потом действительно можно будет получать боеприпасы к огнестрелу. Это мы узнаем, когда радостный комбат добежит до кристалла и натаскает туда ненужных нам вещей. Вот и пригодятся шмотки шкетов. Удивительно, на что способны люди, когда им что-то очень нужно. Пока мы держали круговую оборону базы, эти два старпера. Буквально за час заполнили всю шкалу энергии, о чем нам всем и сообщила система. Внимание! Ваша шкала энергии клана полна. Вы можете активировать переход на второй уровень. Тут она про плюшки ничего не сказала. Внимание! Лидер клана успешно подтвердил переход на второй уровень клана. Для получения его вам требуется в течение 24 часов выбрать одного участника клана для прохождения испытания. Примечание. Испытание имеет высокий уровень сложности и может продолжаться около двух недель. Взревел шатун. Взревел косолапый. Два брата-акробата, позабыв обо всем на свете, толкаясь, побежали к небоскребу, в котором находился комбат. Они что-то кричали о том, как классно они с ним справятся, пока не исчезли из виду. Салабоны. Побежали отпрашиваться. Улыбнулся комичности такой ситуации. А ведь система не написала, что участника выберет лидер. А потому... Система, я согласен принять участие в испытании через 10 часов. Мысленно обращаясь к ней в надежде, что все получится. Внимание, выбор сделан. Пройти испытание вызвался в арх. Испытание начнется через 10 часов. Ну ты ему мудак. А ведь ты был для меня как брат родной. Сразу отписали с него оба брата. Спасибо ответил комбат, который, наверное, уже догадался, что к нему должны прийти те балбесы. По правде говоря, я не был уверен, что смогу договориться за время. Однако все вышло, и теперь у меня есть возможность еще раз лечься здесь, потом выспаться и отправиться на очередное интересное испытание. Зомби еще не знают, что сегодня их ждет мясорубка. Время поджимает.